Тут студент Ансельм распространился о своем всеми признанном искусстве, о китайской туши и об отменных вороновых перьях, но архивариус Линдгорст подал ему английский лист и сказал. «Судите сами!» Ансельм стоял как громом пораженный. Таким мизерным показалось ему его писание.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 Он окунул палец в стакан с водой, и, когда слегка дотронулся им до букв, всё бесследно исчезло. Студенту Ансельму как будто кошмар сдавил горло. Он не мог произнести ни слова. Так стоял он с несчастным листом в руках, но архивариус Лингорст громко засмеялся и сказал...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 несколько странно окрашенных тонко очиненных перьев и лист бумаги необыкновенной белизной гладкости. Потом вынул из другого шкафа арабский манускрипт. А затем, как только Анцельм сел за работу, он оставил комнату. Студент Анцельм уже не раз списывал арабские рукописи, поэтому первая задача казалась ему не особенно трудной. «Как попали кляксы в мое прекрасное английское письмо?» «Это пусть ведает Бог и архивариус Линдгорст», — промолвил он. «Но что они не мои работы, в этом я могу поручиться головой». С каждым словом, удачно выходившим на пергаменте, возрастала его храбрость, а с нею и умение. Да писалось новыми перьями великолепно, и таинственные вороново-черные чернила с удивительной легкостью текли на ослепительно-белый пергамент. Когда он так прилежно и внимательно работал, ему становилось все более по душе в этой уединенной комнате. И он уже совсем освоился с занятием, которое надеялся счастливо окончить, когда с ударом трех часов... Архивариус позвал его в соседнюю комнату к хорошо приготовленному обеду.